Клянусь Богом, все эти штуки с клонированием ни к чему, после некоторого раздумия сказал Мартин. Ничего из этого не выйдет. Чем могут помочь человеку эти дубликаты гениев, если они даже не подозревают о нашем существовании? Пью кивнул. Вероятно, разумнее разделять склоны и воспитывать их с обычными детьми. Но из них составляются такие великолепные команды. Разве? «Не уверен. Если бы наша команда состояла из десяти обыкновенных, ничем не примечательных инженеров-изыскателей, неужели все они оказались бы в одно время в одном и том же месте? Неужели они бы все погибли? А что если эти ребята, когда начался обвал и стали рушиться стены, бросились одновременно вглубь шахты, быть может, чтобы спасти того, кто был дальше всех?» Даже каф, который оставался наверху, сразу кинулся в шахту. Это, конечно, только предположение. Но мне кажется, что из десяти обыкновенных растерявшихся людей, хотя бы один выскочил на поверхность. Не знаю. Но известно, что идентичные близнецы порой умирают одновременно, даже если они никогда друг друга не видели. Идентичность и смерть. Какая странная связь. Проходили дни. Красное солнце кралось по темному небу, но Каф все так же не отвечал на вопросы, а Пью и Мартин все чаще сцеплялись между собой. Пью начал жаловаться на то, что Мартин храпит. Оскорбившись, Мартин перенес свою койку на другую сторону купола и перестал с ним разговаривать. Когда же Пью принялся насвистывать валийские песенки, это надоело Мартину. Пью, в свою очередь, на него обиделся и какое-то время с ним не разговаривал. За день до прилета корабля Мартин объявил, что собирается в горы Мирионетта. — А я полагал, что ты, по крайней мере, поможешь мне закончить анализ образцов на компьютере, — мрачно заметил Пью. — Каф тебе поможет. «Я хочу еще разок взглянуть на траншею. Желаю успеха!» — добавил Мартин на диалекте. И, посмеиваясь, ушел. «Что это за язык?» — спросил Каф. «Аргентинский. Разве я себе об этом не говорил?» «Не знаю». Через некоторое время молодой человек добавил. «Боюсь, что я многое забыл». «Ну и пусть!» — мягко сказал Пью внезапно осознав, как важен для него этот разговор. «Ты поможешь мне поработать на компьютере?» Каф кивнул. У них было много недоделок, и работа отняла весь день. Каф оказался отличным работником, куда более быстрым и сообразительным, чем сам Пью. Правда, его бесцветный голос действовал на нервы, но это можно было пережить. Через день прибудет корабль, а на нем старая команда, товарищи и друзья. Днем они сделали перерыв, чтобы выпить чаю, и Каф спросил, что случится, если корабль разобьется? Они все погибнут. Что случится с вами? С нами? Мы передадим по радио сигнал бедствия и будем жить на половинном рационе, пока не придет спасательный корабль с третьей базы. На это уйдет четыре земных года. Мы наскребем припасов для троих на четыре-пять лет. Туго придется, но перебьемся. И они пошлют спасательный корабль из-за трех человек? Конечно. Кав больше ничего не сказал. Хватит рассуждать на веселые темы, — Бодра сказал, — пью, поднимаясь за стола, чтобы вернуться к приборам. Но тут же покачнулся. Стул вырвался у него из рук и, пью, не закончив пируэта, врезался в стену купола. «Боже правый!» — произнес он по-валийски. «Что это было?» землетрясением», — ответил Каф. Чашки плясали, звонко ударяясь о стол. вору бумаг сполз с ящика. Крыша купола то вздувалась, то оседала. Под ногами рождался утробный гул, «Наполовину звук, наполовину дрожь». Каф сидел неподвижно, землетрясением не испугаясь человека, погибшего при землетрясении. Пью побелел, черные жесткие волосы разметались, он был напуган. Он сказал «Мартин в траншее».